Александр Ярославич Невский У Ярослава было еще больше сыновей, чем у Всеволода Большое Гнездо. В летописях упоминаются десять. Старшим из доживших до зрелого возраста был Александр, родившийся в 1221 году. У Александра в массовой культуре и общественном сознании Сложилась репутация, искажающая представление об истинном историческом значении и главном достижении этого выдающегося исторического деятеля. Прежде всего, он воспринимается как великий полководец, победитель шведов и немцев. Орден Александра Невского – единственный знак отличия, существовавший и в Российской империи, и в Советском Союзе, а теперь перенесенный в наградную систему Российской Федерации. Предназначался он в первую очередь для военачальников. Высоко чтим этот князь и православной церковью, которая канонизировала его еще в 1547 году. Это год знаменательный, когда русские монархи начали именовать себя царями. Совпадение не случайно, ведь они были прямыми потомками Александра Невского. Святым благоверным князь был провозглашен за то, что защитил православную веру от крестоносцев. Он считается покровителем воинов, а также Российской Федеральной Службы Безопасности. Однако в историческом масштабе победы Александра над европейскими агрессорами, пожалуй, не столь уж существенны. Мы видели, как многочисленны были нескончаемые военные конфликты русских с западными соседями. Не с Невского начались и не им закончились. В длинной этой истории случались виктории и крупнее, чем небольшой бой на Неве или битва на Чудском озере. По личным своим качествам князь, как мы увидим, тоже был весьма далек от святости и жесток, и склонен к этическим компромиссам. Величие и заслуга Александра совсем в другом. Этот правитель в неимоверно тяжелой исторической ситуации проявил мудрость и предвидение, которые спасли Русь от гибели. Лев Гумилев в своей спорной, но замечательно интересной книге «Древняя Русь и Великая степь» изображает Невского политическим лидером, который вел дела с Ордой чуть ли не на равных. Мол, лишь военная помощь Александра дала возможность Бату справиться с Гуюком и посадить на трон своего союзника Мунке. Дружба же Невского с Ордой объяснялась геополитическим расчётом. Это был единственный способ спасти Русь от немецкого завоевания, крестоносного нашествия. К сожалению, все было, по-видимому, проще и печальнее. С орденом и шведами Александр отлично справлялся и без татар, но военной мощи Орды он противостоять не мог, и потому в отношениях с ней руководствовался не силой, а умом и гибкостью. Александр Ярославич был наделен тем редким и трудным видом мужества, которое побуждает государственного деятеля жертвовать личными чувствами, добрым именем и даже честью ради блага своей страны. И в отечественной, и в мировой истории немного подобных фигур. Борьба Александра с братом и с собственным сыном – высокая драма шекспировского накала, которая должна была бы подать пример последующим российским государям, как обязан вести себя властитель, обладающий чувством долга и исторической ответственностью. Но ночной рассказ об Александре все-таки с его воинских достижений, действительно впечатляющих, особенно с учетом возраста полководца. Все свои знаменитые победы князь совершил в юности. Пятнадцатилетним он был посажен княжить в Новгороде, когда его отец ненадолго сделался великим князем киевским. В боях с монголами Александр участия не принимал, в это время он сам оказался в очень тяжелой ситуации. Как мы помним, с ослаблением Руси активизировались ее западные соперники, надеявшиеся теперь расширить свои владения. Главный союзник Новгорода и Пскова Владимирское княжество было разгромлено и прийти на помощь не могло. Первыми удар нанесли шведы, конфликтовавшие с русскими из-за финских земель. Летом 1240 года довольно большая флотилия вошла в Неву, котячее восприятие Ладогу, и Новгород, и всю область Новгородскую. То есть, если верить хронике, шведам одной Финляндии было уже мало. Впрочем, в преданиях о шведском походе и Невской битве немало легендарного. Многие авторы, пользуясь позднейшими источниками, пишут о том, что десантом командовал сам Ярл Биргер, тогдашний правитель Швеции, которого Александр якобы ранил в поединке. «Возложи печать на лице острым своим копьем. Однако этого произойти никак не могло, поскольку Ярл Биргер в это время находился дома и ни в каких экспедициях не участвовал. Судя по всему, инициатором агрессии был шведский епископ, собравший отряд из скандинавских воинов и финнов. Летопись поминает, кроме свеев, еще Мурман и Сумь и Емь. Двадцатилетний новгородский князь со своей маленькой дружиной и новгородским ополчением атаковал вражеский лагерь внезапно, что и стало залогом победы. Произошла жестокая сеча о размерах, которой можно судить по летописному упоминанию о новгородских потерях. Пало двадцать мужей, то есть людей именитых. Простых ратников должно было погибнуть больше, но в любом случае счет шел максимум на сотни. Застигнутый врасплох неприятель был разбит. Хроника сообщает, что пал епископ и какой-то воевода с нешведским именем Спиридон. Или так послышалось летописцу. По-видимому, враг был сильно потрепан, но не полностью разгромлен, поскольку в ночь после боя шведы смогли похоронить своих убитых Знатных покойников погрузили на две ладьи и лишь затем по срамлении от Идоша. Большая историческая слава, доставшаяся Александру за сравнительно небольшой бой, объяснялась тем, что в эту печальную для Руси пору других побед не было. И юный новгородский князь спас честь русского оружия. За сражение на Неве он получил почетное прозвание Невского, правда, не от современников, а от потомков. Дальнейшее поведение новгородцев выглядит черной неблагодарностью. В тот же самый год они прогнали Александра с княжения. Это была обычная, много раз повторявшаяся история. Входя в силу, всякий князь пытался увеличить свою власть над Новгородом и наталкивался на сопротивление местной элиты, ревниво охранявшей свои права. В мирное время нужда в военном вожде отпадала, и Новгород мог себе позволить с ним расстаться. Последующее развитие событий тоже было вполне традиционным. Очень скоро над северо-западной Русью вновь нависла беда, и практичные новгородцы, как ни в чем не бывало, опять стали просить великого князя Ярослава прислать к ним боевитого сына. На сей раз опасность была еще острее. Влившись в мощный Тевтонский орден, братья-меченосцы окрепли и осмелели. Они без труда захватили Псков, посадив туда наместником своего ставленника – но не удовлетворились этим и стали занимать новгородские волости. Их отряды появлялись уже неподалеку от самого Великого Новгорода. Обиженный Александр не хотел идти воевать, и Ярослав сначала предложил республике другого своего сына, Андрея. Но новгородцы требовали Невского, и в конце концов тот повиновался воле отца. В лето 6749-1241 год придя Александр, князь, вновь город, и ради быша новгородцы», сообщает летопись. Действовал Александр со своей всегдашней решительностью. Отбил у немцев захваченные пограничные крепости, а затем взял и Псков, давшийся ему нелегко и не сразу. Понадобилось ждать подкреплений, которые привел брат Андрей. Теперь пришлось иметь дело с основными силами ордена, собравшего для генерального сражения немалое войско. Битва состоялась 5 апреля 1242 года на поверхности Чудского озера, куда Александр отступил, вспятися, по-видимому, намеренно, выманивая рыцарей в их тяжелых доспехах на весенний лед. Но лед выдержал, и бой сначала складывался не в пользу русских. Немцы прошибошася свиньёю сквозь полк, и бысть сечату велика. В житии Александра Невского... 80-е годы XIII века, говорится, что «небе видите леду, покрыбыся кровью». Тем не менее новгородцы выстояли, а обходной маневр Александра решил исход дела. Меченосцы бежали семь верст, преследуемые и избиваемые. Размеры армий, участвовавших в ледовом побоище, и число потерь являются предметом ожесточенных споров между историками. Советские авторы, склонные преувеличивать масштаб и значение этой битвы, писали, что немцев вместе с их финскими союзниками насчитывалось 10 и даже 12 тысяч, а новгородско-владимирская рать состояла из 15 или 17 тысяч воинов. Однако это маловероятно. Разбитый в пух и прах орден, согласно Ливонской хронике, лишился только 26 рыцарей, из них 6 попали в плен. Наша летопись, вряд ли склонная преуменьшать потери противника, говорит, что немцев пало 400, и чуди без числа, пленных же взято 50, маловато для сокрушительной победы над десятитысячным войском и долгого преследования. Вероятно, на Чудском озере сошлись не 25 и не 30 тысяч человек, а в несколько раз меньше. В 1245 году Александру Невскому довелось защитить Новгород еще раз теперь от литовского вождя Миндовга. Князь опять одержал победу, не менее трудную и не менее славную, чем предыдущие, однако она не вызвала интереса у российских историков. История как наука сформировалась у нас во времена, когда словосочетание «война с литовцами» не воспринималось как нечто серьезное или интересное, а между тем полководческий талант Александра в этой кампании был явлен во всем блеске. Миндовк захватил города Бежецк и Торопец, бывшие владения Александрова дедом Стислава Удатного. Невский пришел из Новгорода и нанес неприятелю поражение, причем битва, по-видимому, была значительной. Согласно летописи, у литовцев было убито более восьми князей. После этого Александр пошел дальше с одной личной дружиной, отпустив новгородцев домой. Очевидно, те считали, что, отбив нападение, свою задачу выполнили. Но князю хотелось дать агрессивному соседу урок, который тот не скоро забудет. Александр догнал отступающего врага близ озера Жица и добил. Не упусти их ни мужа. Невскому и этого показалось мало. С малой дружиной он напал на еще один литовский отряд под Усвятом, и ту ему Бог поможет и тех из После череды поражений литовцы на несколько лет оставили пограничные новгородские земли в покое, чего и добивался Александр. На этом в 24 года его полководческая карьера заканчивается. Если в противоборстве с Западом главным оружием Александра Ярославича был меч, то в своей восточной политике он будет пользоваться методами исключительно дипломатическими и очень эффективно. Кстати говоря, святой Александр считается еще и покровителем российской дипломатии, что справедливо».